Они отошли подальше от ямы, чтобы можно было нормально дышать. Двое полицейских остались по очереди дежурить у места захоронения. Ждали команду экспертов-криминалистов и комиссара из Невера. Аденберг и Кастро уселись у фургона, а Данглар прохаживался неподалеку. Инспектор гулял так уже около получаса, охотно подставляя спину солнцу, чтобы восстановить утраченные силы. Значит, землеройкой на самом деле был человек, рисующий синие круги, Значит, это он зарезал Клеманс Вальмон, потом Мадлен Шатлен, потом Жерара Пантье и, наконец, собственную жену. С хитростью старой крысы он довел до совершенства свой адский план: сначала круги, множество кругов. Все поверили в существование маньяка, несчастного маньяка, которого убийцы используют для прикрытия. События разворачивались именно так, как он задумал. Его арестовали и, в конце концов, признали маньяком рисующим круги, как он и задумал. Его выпустили, и все кинулись ловить Калиманс в Альмон, ловить виновную, заранее заготовленную для полиции человеком, рисующим синие круги, ту самую Калиманс, что погибла несколько месяцев назад. И они напрасно искали бы ее, а потом дело пришлось бы закрыть. Данглар недовольно хмурился. Слишком многое оставалось неясным. Он подошел к комиссару, молча жевавшему кусок хлеба, и Кастра по-прежнему сидевшему у края тропинки. Кастро осторожно бросал крошки хлеба, пытаясь подманить самочку дрозда. «Интересно, почему самки-птиц обычно имеют менее яркую окраску, чем самцы?» — рассуждал Кастро. «Самки обычно коричневатые, бежевые, непонятно какие. Можно подумать, им плевать на свой внешний вид. А самцы — красные, зеленые, золотистые. Господи, почему у них так? Но просто мирно изнанку». «Говорят, — задумчиво произнес Адамберг, — это нужно самцам, чтобы нравиться. Они вечно должны придумывать всякие фокусы, эти бедняги-самцы. Не знаю, замечали ли вы это, Кастро. Без конца какие-нибудь фокусы. Это так утомительно». Самка Дрозда улетела. «У дроздехи дел полна, сказал Делиль. Ей нужно яйца откладывать, потом птенцов высиживать. Разве не так?» «Прямо как я», — грустно констатировал Данглар. «Мне бы дроздехой быть». «Мои птенцы мне доставляют кучу хлопот, особенно последний маленький кукушонок, которого подбросили в моё гнездо». Постойка, воскликнул Кастро. «Но ты же не носишь бежевое и коричневое!» «Иди к чёрту!» — вскричал Данглар. «Твои банальные зооантропологические сравнения, вот где они у меня сидят!» «Наблюдая за птицами, людей лучше не узнаешь, не выдумывай. Птицы — это всего лишь птицы, и всё. И вообще, где твоя голова?»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 Адамберг устало поднял руку и указал куда-то влево. «Чтобы беспрепятственно захоронить кого-то, нужно знать безлюдные места. Развалюха в лесу тут неподалеку — это загородный дом Ленормора». Данглар взглянул в сторону дома. «Ничего не скажешь. Ленормор ловко провернул это дельце». «После чего?» — проговорил инспектор. «Ленормор воспользовался тряпками старухи Клеманс. Очень удобно. Два готовых, аккуратно уложенных чемодана». «Продолжайте, Данглар, заканчивайте сами». «Ну вот!» — вскричал огорчённый Кастро. «Драздиха улетает, она выронила кусочек фольги. Вот и надрывайся после этого и ищи подарки. Хотя нет, она возвращается». «Он обосновался у Матильды», — подхватил Данглар. «Эта женщина уже давно следила за ним. Она его беспокоила. Ему самому нужно было держать ее под присмотром, чтобы потом воспользоваться ею по своему усмотрению».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 Наверное, и от того, как удачно он прежде, чем уехать, оставил специально для нас капельку крови в квартире Климанс. «Так где же он? Где он? Господи, боже мой! Сейчас в городе. Вернется сюда к обеду. Торопиться некуда, ведь он так уверен в себе. Такой изощренный план не мог провалиться». Но Ленар Мор ничего не знал о модном журнале. Его Дельфи иногда позволяла себе глоток свободы в тайне от него.